«Я, Таня, знаешь, как вдруг увидел твою жизнь. Сперва ты была маленькая, а потом стала подрастать и подумала, вот Лев Толстой, Алексей Толстой, ничего не поделаешь, пора и мне браться за перо. Поверь, мне это было не так. Как раз наоборот, наличие в анамнезе крупных писателей... Ну да, начинаешь думать, если бы твоя фамилия была Петрова, то кто бы это печатал». Не-не-не, потому что, у ужас, мне со своей фамилией вылезать в ту область, где они проблистали. Это ж чистый позор, понимаешь? Поэтому, если не чувствуешь себя к этому готовым, то лучше и не вылезать. Типа «Хмурое утро-2» написать. Иногда хмурые утро» возвращаются. Нет, «Хмурое утро-дрянь», а вот «Ибикус» мне не написать, это его лучший роман. «Похождение Невзорова». «Литературно» — это его лучший роман. Он прям весь сияет. Он выделяется. «Детство Никиты», кроме последнего абзаца, и «Ибикус» — лучшие вещи, которые он написал. Да, у него был такой внутренной талант. Я человек гораздо более сдержанный. Ты как бы в некоем сокращенном, облегченном виде повторила его жизнь, да? На запад съездила, но не с такой драмой. И возвращалось не так. Он вернулся в ухудшающуюся Россию, а я — в улучшающуюся. Так как ты пришла к мысли творить для вечности? Я сначала пришла к мысли, что не буду писать никогда. Ну, я стишки писала, какую-то ерунду. Никогда в жизни своей я прозу писать не буду, уверяла я отца, когда он начинал со мной про это говорить. а «Буду, — говорила ты, — пахать землю, как прадедушка». «Нет, буду ерундой заниматься. Я была близорукой, у меня было минус пять и пять. И вот я из тщеславия пошла к Федорову и сделала себе операцию. Сейчас это делается быстро. А в те времена, в 82-м как раз Брежнев умер, после операции наступало страшное состояние. Три месяца, пока заживали глаза, а роговицы резали бритвой, ты не мог выйти на свет. Особенно зеленый свет был страшен». «Глянешь на него, и глаза заливаются слезами. «И вот я три месяца сидела в комнате с двойными черными занавесками. «Я бешено страдала от боли и потому ничего не читала. «А зачем тебе такие мучения? Ты что, хотела в летчики идти?» «Нет, тщеславие. Молодая женщина. «Мне не шли очки с серьгами вместе, а я хотела серьги. Тщеславие!» «Это что, такая была жажда любви?» Нет, это глупость и тщеславие И все-таки это чтобы обратили внимание и приставали На меня и так обращают внимание и пристают Другое было, чтобы я сама себе нравилась Без очков я себе нравлюсь больше Ты была легкомысленная и ветреная Не я одна, все женщины такие Есть куда посильнее в этом плане Сейчас я так глупа, а в молодости сяк Это была молодая глупость. И вот к концу третьего месяца пустоты и незамутненности моего мозга всякой дрянью открывается внутренний глаз. теперь я понимаю, что то была нормальная медитация. Это было так. Я сижу как-то вечером, и вдруг у меня такие яркие какие-то воспоминания о детстве, и я знаю, как написать рассказ, и я понимаю, как он будет построен. Я вижу мутно всё. Начало, середину, поворот. Я никогда в жизни ничего такого рода не писавшая, взяла карандаш и сначала до конца все написала. Для этого надо действительно очистить свой мозг. И вот рассказы я вижу и пишу, а не вижу, не пишу. У меня три с половиной книжки. Одна эссе, другая старых эссе и один роман. а остальное сборники, в которых одно из другого перекидано. Я была против, но меня обворовали издатели. Издательство, где председателям небезызвестный. Здесь мы за недостатком места опускаем подробный разбор ситуации. «У тебя нет задачи преобразовать этот мир? Ты пишешь чисто для самовыражения?» «Нет, нет, нет, я не люблю самовыражение чистого. Ничего такого нет, что хотелось бы выразить». Мне не втерпешь отразить свои чувства по поводу мира, а не себя отразить. А это не одно и то же. Я вижу разницу. А ты довольна своим творчеством, своими произведениями? Творчеством на 75%, грубо так, ну, может, на 80%. А успехом я довольна на 120%. Я на него не рассчитывала. Я не понимаю, почему это нравится еще кому-то, кроме меня». Тебе хотел Чубайс в вашей передаче дать рецензию на кысь, а ты отказалась. Почему? Чтоб публично в лицо мне говорили что-то о моем произведении, хвалили. Нет у меня такого тщеславия, таких амбиций. Они у меня куда больше. А, у тебя какие амбиции? Нобелевская премия? Поколенческий роман? Это все я сделать не хочу, но то, что я за свою жизнь поняла и почувствовала... а я больше чувствую, чем думаю, про русского человека, я сколько могла, сколько влезала в литературу с ее рамками, я в роман «Кысь» вложила. Сколько могла, столько вложила. Я думала, что это прочтет несколько человек, но «Кысь» пошла, ужас какой-то, сотни тысяч. Почему-то она оказалась востребованной, значит, я в какой-то нерв попала. Ага, так «Кысь» — это, оказывается, про русский народ. «А ты там кто из них? В ком себя вывела?» «Я в тексте растворена, как сахар в чае. Я понимаю всех. Кого понимаю, того изобразила». «А хвост у тебя есть?» «Может, кто не знает, у персонажей Кыси есть хвост». «Конечно, у меня есть хвост. Стыд-позор. Ненужная вещь. Без хвоста куда лучше. Надо бы решиться от него избавиться, но если избавишься, все, ты ушла». А было в тебе человеческого всего-то хвост. Вот тебе Чубайс сказал еще в той передаче, что любит мороженое. А ты тоже любишь? Нет, это мальчики сладкое любят. А девочки любят соленый огурец и бутылку водки. Это же известно. Таня. Вот меня многие упрекают, что я матом разговариваю. Так я часто на тебя киваю. Вон толстая она и дама, и дочка профессорская, и вообще графиня. «А выражается. Так мне, провинциальному шахтеру, и подавно можно?» Сивка-бурка-веща-каурка, из ноздрей дым валит, из ушей пламя пышет, из жопы головешки летят. И действительно, что это у нее впереди все? А сзади как же? И вот я с восторгом рассказываю, как чудесно мыслит русский народ. Рассказываю своим знакомым, они такие любители русского народа и его традиций, На масленицу меня позвали. И тут хозяйка пошла красными пятнами и говорит: "Я не люблю такие слова. Какие жопа? Ну вообще народ, ради которого мы блины вроде едим, такие слова любит. А как еще обозвать жопу?" И я подумала: У, "У, тогда мне не интересно". А ты не думала поступить как дзенский автор? Там ведь, когда человек прославился, тут же меняет псевдоним. Чтоб его тексты воспринимали объективно и оценивали по гамбургскому счету. Ну что-то я, конечно, думал об этом. Я кысь хотел опубликовать под другим именем. Но поклонение Мамоне не дало тебе этого сделать. Нет-нет, мне очень хотелось это сделать, прямо со страшной силой, но с издателями я уже заключила договор, а раз выдала одному, значит уже все, бессмысленно. Они бы разболтали». а с другой стороны взять какую-нибудь херню и подписать с собой. Нет, это уже не с Богом будет договор, а с чертом. А я не люблю, потому что если нарушать правила отношений с Богом, то ему станет скучно, и он переключит свое внимание на другого, и все. Ты боишься этого? Да. А если он это все-таки сделает, что тогда? Пойдешь бабки зашибать, надо же чем-то жизнь занять. Наверное, моя жизнь никогда не будет прежней. Цитаты. «Я за свободу слова, но против НТВ. На мой взгляд, руководители НТВ и ТВ-6 просто-напросто демагоги, которые сами же навлекли на себя свои беды. Они шантажировали политическую власть, умалчивали о таких острых сюжетах, которые были для них неугодны, лишь бы это им приносило материальные выгоды». выдавать виновных в этом замученников и героев какая чушь. К сожалению, российское телевидение, будь то общественное или частное, никогда не говорит правду. Режим Путина для меня гораздо предпочтительнее, чем режим Ельцина, этого безответственного пропоица, правившего в стиле византийских властей. То был руководитель без размаха, без мировоззрения, который улаживал все проблемы примитивным и даже преступным образом. Его решение расчленить Советский Союз многим стоило жизни. Путин же стремится принимать необходимые меры с минимально возможным уроном для демократии. Чтобы утвердить порядок, надо иногда поступать как диктатор. Я считаю, что война в Чечне направлена против терроризма, и поэтому она легитимна. Запад совершает ошибку, вмешиваясь в этот конфликт, и представляя Россию, европейскую страну, каким-то страшилищем, угрожающим миру. Я ловлю себя на мысли о том, что я глубоко убеждена, что когда я буду жить в следующий раз, то я могу выбрать когда, но не в будущем, а в прошлом. Например, я уже совершенно серьезно думаю о том, чтобы мне такое интересненькое выдумать для себя. Одна заметочка у меня уже есть. Так прожить жизни чтобы спокойненько себе умереть во сне, желательно в 1913 году, пока еще все хорошо, пока еще ужасы не наступили, не Первая мировая не началась, не революция. Серебряный век застать своими глазами на все на это посмотреть. Я очень люблю Людмилу Петрушевскую. Я люблю Пелевина. Я знаю, что очень многие считают, что он как будто бы не писатель, Полная ерунда, это они не читатели. Я очень люблю Бориса Акунина с его фандоринским проектом. Ужасно люблю. Сказку о рыбаке и рыбке читали? Человеку свойственно зажираться. Дело не в том, что у нас нет хороших писателей, а в том, что их слишком много. К ним привыкли, хотят большего, еще большего, еще большего». Воскресни сейчас хоть Шекспир, хоть Данте, хоть Лев Толстой, хоть Набоков. Их не то что оплюют, они уже оплеваны, а просто зевнут и скажут, ну и что? Деньги. Тебе, наверное, кучу денег платят. Да, если бы сдатели не украли, то я бы вообще как сыр в масле каталась. А бабки — это хорошо. Вот на Западе не воруют они, честно берут свою долю и честно платят мою». Мне за каждую страну, где я печатаюсь, дают тысячу. А я думал, больше. Нет, а в Америке я получила около 50 тысяч за одну книгу и около 50 тысяч за другую. Но из них 10% сними литературному агенту и еще 30% отними. Я аж налоги плачу. И что мне это за 10 лет? Поэтому я там работала 10 лет преподавателем». У меня книга выходит раз в 10 лет. С 1988 года у меня в Америке вышло две книги, и в этом году третья. А поскольку упал интерес к русской литературе, то я, думаю, очень мало получу». «А почему упал?» «Потому что американцы легкомысленные, им в одно ухо влетает из другого вылетает. Когда я приехал туда в 88-м на волне дикой страшной любви к России, один мой знакомый журналист сказал мне...» «Быстрее руби бабки». «Да, он сказал, особенно рот не разевая на этот каравай. Я тут живу уже 15 лет и скажу, что я все видел. Страстную любовь к индусам, к папуасам. Полюбили, а потом разлюбили. И я это глубоко восприняла. Я была востребована, я писала статьи, рецензии до тех пор, пока это не обмелело. Пишу я вообще мало, но они мне платят очень-очень-очень хорошо». Только мне тяжело для них писать, очень. Я должна им тщательно все объяснять, как иностранцам. А после еще переводят, так что от моего стиля ничего не остается. Если бы мне были нужны очень большие бабки, я знаю, как их срубить. Торговать нефтью? Нет, собой, словом. Наняться туда, где требуются писцы на какую-нибудь политическую компанию. Но я делаю только то, что я люблю, и я могу себе это позволить. Но в целом бабок срубить это тебе не чуждо. А почему это должно быть мне чуждо? Это же прекрасно, но дело в том, что это у меня не приоритет. Вот, вот ключевой термин, не приоритет. Да, но я знаю, что некоторые бабки, они не то что грязные, они скучные. Я скучных бабок не беру. «Вот поверь, я тебя очень понимаю. И задаю наводящий вопрос. На выборах ты могла бы работать?» «Могла бы, но не на всяких. И прецеденты были. Но я не беру бабок просто так. Я не могу работать в ситуации скуки и не интереса к тому, что я делаю. Хоть ты что? Если я не верю в то, что я делаю, то я работать не буду». Но это и не женское дело. Это мужики должны бабки зарабатывать во что бы то ни стало». «Не в этом дело. Я сама себе и баба, и мужик. Так жизнь моя складывается, как пели после войны. Я корова, я и бык, я и баба, и мужик. Я вот такая. Сама, значит, зарабатываешь на жизнь. Да, а чего ждать милости от природы, когда можно пойти и заработать? Более того, у меня пропускная способность бабок фантастическая. Я не знаю, что с ними делать. Мне, в общем, так мало надо, что я просто со страшной силой их через себя пропускаю». «Недвижимость скупаешь?» «Ну да, только очень скромную. Ты обхохочешься, когда увидишь. Я очень много родственникам раздаю. Доставляет ли это им удовольствие? Другой вопрос. Люди ведь не любят просто так деньги получать. А я получаю от этого огромное наслаждение. Вот я пришла и раздала подарки. Но с этим надо быть очень осторожным. А то отравят. Ты им даешь-даешь. Достала вообще». Нет, но им обидно, что им дают, это же контроль. Ими распорядились, им дали. Незаработанные деньги людям определенного склада руки жгут. Ненавижу паразитов, бездельников, ноющих. Надо тебе, иди возьми, только людей не убивай. Иди работай, мир открыт, слава тебе Господи.